Пятое. Когда разъяренная, охваченная ужасом толпа шла на штурм дома 1600 по пенсильвания Авеню, Лайла Норкрос ехала в Дулинг, думала она о Джареде, своем сыне, и о Шейле, его сводной сестре, дочери ее мужа. Какое необычное получалось у них семейное дерево. Не было ли какого-то сходства в очертаниях их губ? Клинта и Шейлы в чуть приподнятых уголках рта. Была ли она лугунией, как и ее отец? Вполне возможно. Была ли сейчас такой же уставшей, как Лайла? Ощущала ли последствия вчерашнего бега и прыжков? Если да, у них было кое-что общее, помимо Клинта и Джарода. Лайла задалась вопросом, а может ей просто заснуть и выйти из игры? Так будет гораздо проще. Несколько дней назад подобная мысль просто не могла прийти ей в голову. Несколько дней назад она видела себя сильной, решительной, контролирующей ситуацию. Она когда-нибудь шла против Клинта? В свете нового озарения ей казалось, что ни разу. И до сих пор не пошла, даже когда узнала о Шейли Норкрас, девушке, носившей его фамилию, и ее Лайлы тоже. Размышляя обо всем этом, Лайла свернула на Мейн-стрит. Она не обратила внимания на желто-коричневую малолитражку, которая проскочила слева и помчалась к вершине холма, с которого только что спустилась Лайла. За рулем малолитражки сидела женщина средних лет. Она везла свою мать в больницу Мелока. На заднем сидении автомобиля пожилой отец женщины, он никогда не был осторожным мужчиной, бросал детей в бассейн, делал трифекты, ел маринованные сосиски из потемневших от времени банок на прилавках придорожных магазинов, краем скрипка для льда пытался очистить лицо жены. От покрывавшей его паутины. «Она задохнется!» — крикнул он. «По радио сказали, что нельзя этого делать!» — крикнула в ответ женщина средних лет. Но ее отец сам решил, что можно, от чего нельзя, до конца своей жизни. И продолжил очищать лицо жены.